Глава 28. Надя. После утреннего инцидента больше таких эксцессов не происходило. Деловой обед прошел, как и прошлый, а к вечеру у них был запланирован рейс домой. Надя мандражировала, не готовая к тому, с чем столкнется дома. Нет. Не дома. Это больше не то место, которое она может окрестить оплотом. Пока она решала, что будет делать по приезду, Миша уже все распланировал. Нать, тебе вещей на сегодня хватит, или заедем за ними к Гдальскому? Пока они после прилета ждали чемоданы, Архипов стал заваливать ее вопросами. За ними? Ты же не собираешься жить с ним в одной квартире до развода? Нет. Голос ее звучал неуверенно, так как она только написала Тае, но та еще не ответила. Вот и славно. Значит, будешь жить у меня? Не хочу тебя стеснять. Глупости. У меня двухэтажный коттедж. Скорее уж ты меня спасешь от одиночества. Разве что если так. В этот момент Тая ответила Нади, но последняя передумала напрашиваться к ней в гости. Тогда ей придется рассказать подробности, а пока она была морально к этому не готова. Слишком тяжело. Плюс не хотела бередить раны Таи, у которой ситуация случилась едва ли не хуже моей. Я все ей расскажу, но не сегодня. Значит, решили. Забрав чемоданы, они поехали к нему. Денег у Нади на новую одежду не было, но ехать сейчас в квартиру Алексея она не собиралась. Не сомневалась, что там жила Мира. Ее поведение раскрылось для женщины в новом свете. Столько лет она привечала в доме змею, которая все просчитывала наперед безжалостно полностью лишённая каких бы то ни было моральных принципов чёрт я совсем забыл вдруг взъерошил волосы Миша и Надя приготовилась услышать что всё отменяется но он смог её удивить — Я домработницу на неделю отпустил, так что нам придется еду на дом заказать. Или в ресторан. Гдальская вздохнула от облегчения. — Никаких ресторанов, Миш. Я и сама способна что-нибудь приготовить. В конце концов, должна же я отблагодарить тебя за гостеприимство. Глупости, Нать, ты гостья, так что никакой готовки. Я тебя серьезно предупреждаю. Не вздумай даже подходить к плите. Лучше я сам. Эй, hey, боишься отравиться? Должна тебя предупредить. Со школьных времен мои способности кулинарии улучшились. «Даже проверять не собираюсь!» Грозно нахмурился Архипов, и Надя рассмеялась, чувствуя себя так, будто снова стала юной. Ощущала себя невероятно легко, чувствовала во всем теле жизнь. Откровенно говоря, Надя порадовалась, что стоять у плиты ей не придется» поэтому настаивать не стала. «Хватит!» Наготовилась на несколько лет вперед. «Пора начать заниматься чем-то иным, помимо уборки и готовки». Всё то время, что они ехали до дома Миши, ее телефон разрывался от звонков Алексея. Поднимать она не собиралась, Но когда осталась наедине с собой в комнате, которую ей выделил Архипов, решилась на непростой разговор. Слушай, Надь, наконец-то!» Голос Алексея звучал устало, но он был трезв. Надя ожидала ощутить боль или злость, но внутри нее царила лишь опустошенность. Что ты хотел? Я жду тебя в аэропорту. Ты уже получила багаж? Я уже уехала. Тон у нее был равнодушный, но Алексей этого будто не заметил. Ты уже дома? Я сменил замки оставил твои ключи у соседки. Ты меня отдождись только, хорошо? Никуда не уходи, я скоро буду. Нет. Что? Если хочешь, сегодня я останусь у мамы. Но нам нужно поговорить. Делай, что хочешь. В квартиру я не вернусь. А вещи заберу на выходных. Надеюсь, ты проявишь чувство такта и уйдешь на это время. А к разговору я пока не готова. Сама свяжусь с тобой. Надь, прошу!» Гдальская не дала пока что еще мужу договорить. Закончила разговор первой. Впервые с тех пор, как они поженились. Облегчение, которое накрыло с головой, Было таким опьяняющим, что Надя легла спиной на кровать и прикрыла глаза. Растеклась блаженством. «Вот он, вкус свободы!» «Миш!» — обратилась к другу, как только спустилась вниз. Вот только дальнейший вопрос озвучить не успела, прыснула со смеху. Mm. Тебе идет этот розовый фартук, Миш. Это что, слоники? Ты на их хоботки смотри лучше, Надюш. Смекаешь, о чем я? Пошляк. Надя закатила глаза и удобнее устроилась за столом. Так что ты хотела спросить? Вздернул Архипов бровь и поднял крышку казанчика, в котором уже тушилось мясо. Помнишь, ты говорил как-то, что у тебя есть знакомые в ЗАГСе. Хочешь ускорить процесс развода? Да. Надя кивнула. «Хочу получить его как можно раньше. Алексей будет против, но я не уверена, что выдержу все эти многомесячные тяжбы». «Я твое желание услышал, Надюш. Оставь решение проблемы мне. Станешь свободной женщиной со дня на день. Только дай мне паспорт». «Хорошо» на этом и условились. — Ах да, — добавила вдруг, — мне от него ничего не нужно, пусть подавится. Архипов никак не прокомментировал ее желание, но по его губам скользнула довольная улыбка. Он сам всем обеспечит Надю, и никакой балласт в виде имущества Гдальского, им был не нужен. Так даже лучше. Мира Мира негодовала, разглядывая обшарпанные стены материнской квартиры. Ее сумки были небрежно разбросаны в коридоре, а сама она сидела на скрипучем старом диване, который всей душой ненавидела еще со школьных времен. Пока она была в офисе, Гдальский вывез все ее вещи и сменил замки. И сколько бы она ни стучала в дверь, никто ей так и не открыл. Пришлось ей несолоно хлебавши, уезжать домой к матери. Вот только сдаваться она, конечно же, была не намерена. Взяв отгул на работе, с самого утра решила с вещами заявиться к Галине Никодимовне. Вместе они продавят Гдальского. К тому же, так Мире удастся больше разузнать про его отца Льва. Если не получится уговорить будущую свекровь надавить на бывшего мужа, то к гендиректору компании она заявится сама. Уж он от внука не откажется. В компании давно поговаривают что он ждет не дождется, когда Михаил женится и заведет детей. Так даже лучше. Мира станет матерью первенца и любимца, а тот со временем и унаследует многомиллионное состояние деда. По-другому и быть не может.